Глава двадцатая. Лера. Неделя прошла незаметно и приблизились выходные. Пожалуй, последние несколько недель в моей жизни – это что-то нереальное. Я все так же продолжала жить в квартире своего босса, который сказал мне, что на следующей неделе я, скорее всего, уже получу ключи от своей квартиры. Несколько раз в неделю днем я работала поваром для Филатова, а по вечерам работала в клубе. И за эту неделю я практически сблизилась со своим боссом мы даже несколько раз вместе телевизор смотрели. Я, правда, не особо помню, что там за фильмы были, потому что в компании Владислава Олеговича мой мозг реально отключается, и от волнения я перестаю дышать, только и думаю о том, что он рядом. А босса только забавляет мое состояние. Он даже специально так и норовит меня подколоть, чтобы я почувствовала себя еще хуже, а его это непременно веселит. И если дома у меня все было хорошо, то в клубе еще лучше. Мы со всеми ребятами очень хорошо сдружились, даже пару раз оставались после работы, чтобы посидеть в дружной компании. А еще ухаживания Стаса стали очевидны. Парень так и старался постоянно мне угодить. Каждый день мне то конфеты, то пирожные носит и вместе с ними букеты цветов. Я как-то раз один из букетов решила домой взять. Так Владислав Олегович после этого целый день злой ходил и сказал, чтобы я больше этот ободранный веник домой не приносила. И вообще он не любит цветы. А я после его слов так на него обиделась и спросила, что для вас не веник. Так минут через тридцать курьер привез целую корзину алых роз. Мало того, эта корзина была настолько огромной, что я ее даже поднять не смогла. И пришлось просить босса, чтобы он мне ее до комнаты донес. Тогда я у него спросила, вы вроде не любите цветы в доме. На что он мне просто ответил, я не люблю в доме цветы от чужих мужчин, а от меня можешь их в квартире держать. И вот как его теперь понять? Неужели Владислав Олегович подкатывает ко мне? Сегодня для меня очень суматошный и волнительный день. Сегодня суббота, а это значит, что в клубе все начеку и ловят преступника. Только вот как они его поймают, если не знают, кто это? Эх, сложная все-таки работа полицейского, да и опасная еще. В клубе народу опять много, а это значит, что и работы будет хоть отбавляй. Владислав Олегович разместился в своей вип-комнате, которая находилась на втором этаже, и из нее просматривался весь не только второй, но и первый этаж. Да, оттуда можно было увидеть любую слепую зону, куда камеры не дотягивались. Он, конечно, там был не один. Как и каждую субботу у него собирались его друзья, такие же, как он. Все мужчины были здоровые, небритые и вызывали страх. Двоих из них я уже знала. Одного они называли Беркут. Его я видела, когда приходила в первый рабочий день в кабинет босса. А второй, и он же единственный, кто отличался от всех мужчин своим добрым и улыбчивым лицом, был доктор. Это тот мой несостоявшийся водитель, который один раз все-таки подвез меня до работы. И как хорошо, что не я обслуживаю их столик, а то бы от волнения все бы по дороге расплескало, пока шла к ним». Я стояла у барной стойки и ждала, когда бармен выдаст мне мой заказ, чтобы я отнесла его клиентам, как по моей оголенной пояснице прошлись тяжелые пальцы. Кожу мгновенно же зажгло. Я обернулась и встретилась с глазами цвета темного алмаза. «Привет, красивая!» – улыбнулся он мне, показывая два ряда ровных отбеленных зубов. «Альберт Владимирович, добрый вечер!» Я отшатнулась от него. Я все-таки все еще побаивалась этого мужчину, ведь неизвестно, что творится в его голове. И вообще он был сам ходячей загадкой, которую навряд ли смогут разгадать даже самые умные люди. «Как дела?» «Хорошо, а у вас?» Я все еще беспокоилась о том, что из-за той разборки, где он вмазал тому мажору, его могут наказать как-то. Хотя в это мало, конечно, верилось, но все же. «Прекрасно, если не считать того, что по утрам сдохнуть самому хочется. Ну или лишить кого-то жизни». С оптимизмом произнес он, а потом наклонился к моему уху так близко, что его горячее дыхание опалило мою кожу, и я стала задыхаться от такой близости. «Будь сегодня осторожно, красивая». И он отпрянул от меня, а я все еще не дышала. Кивнул ему в знак согласия, и тут меня позвал бармен, говоря, что мой заказ готов. Я буквально на секунду отвернулась от Звягинцева, чтобы забрать поднос, а когда повернулась обратно в его сторону, того и след простыл. Я поискала его глазами, но так и не нашла. Вот как этот человек может так быстро и незаметно появляться и исчезать так же незаметно, оставляя после себя только чувство тревоги? Этим вечером Звягинцева я больше не видела, хотя постоянно высматривала его взглядом. А еще всю рабочую смену у меня было такое чувство, что за мной кто-то следит, и это был не один человек. Я чувствовала на себе несколько взглядов, которые были со мной повсюду. Из-за этого я даже работать нормально не могла. Все закончилось только тогда, когда я сдала свою смену и устало упала на диван в комнате отдыха. «Да уж, прошла еще одна нескучная ночка», – проговорила Аня, садясь рядом со мной. «И не говори. Поймали преступника-то?» «Без понятия», – на выдохе ответила я, и тут в комнату отдыха вошел Стас. «Лерка, давай до дома подвезу». Только я хотела ему ответить, как Аня первая подала свой голосок. «Стасик, а ты можешь меня тоже отвезти, а?» А то с этим маньяком жуть как страшно одно идти. Хорошо, только Лерку заведем. Стас ушел на улицу прогревать машину, а мы с Аней пошли одеваться. Минут через двадцать наша машина подъехала к моему временному жилищу. Ого, это ты здесь живешь? Удивленно проговорила Анюта. Снимаю. Это сколько ж нужно бабла отдавать за такую хату? Это квартира знакомого, так что немного. Лера, хорошая у тебя, однако, знакомая. Ты в курсе, что Фил здесь живет? Нет, соврала и Аня, и мои щеки тут же зажгло. Как хорошо, что ребята не мой босс и не могут вычислить, когда я вру, а когда нет. Ладно, я пойду, пока. Быстро проговорила я и вышла из машины, пока Анька не стала задавать очередные вопросы. Когда я поднялась в квартиру, она еще была пуста. Владислав Олегович еще не пришел. Он, наверное, все еще со своими друзьями отдыхает. Приняв душ, я сразу же легла спать. А вот разбудила меня бряканье посуды, на что я нехотя открыла глаза, накинула на пижаму халат и пошла на кухню, где застала босса в фартуке у плиты. Владислав Олегович, вы что здесь делаете? Мужчина обернулся ко мне. Завтрак готовлю. Решил сделать горячие бутерброды. Иди умывайся и составь мне компанию. Хорошо, пожала я плечами и пошла в ванную комнату. Мне уже не терпелось попробовать еду от своего шефа. Как интересно, он готовит! «Так же хорошо, как управляет своими людьми?» Мы сидели за одним столом друг напротив друга. Я жадно поедала горячие и вкусные бутерброды от босса и запивала их чаем. «Ну как?» «Вкуснотища!» С искренностью в голосе проговорила я. На заднем фоне бормотал телевизор, показывая какой-то сериал. А я, заметив, что мне пора уже как бы собираться на свидание со Стасом, начала ерзать на стуле, не зная, как сказать боссу, что мне нужно идти, И постоянно посматривала на часы, что не прошло мимо внимания Владислава Олеговича. Лер, ты что на часы-то постоянно смотришь? Время смотрю. Понятно, что не погоду. Торопишься, что ли, куда-то? Да, я с подружкой договорилась встретиться сегодня, и уже собираться нужно. Соврала своему боссу и вижу, что не поверил мне. Зачем соврала, сама не знаю, и от этого так гадко стало, жуть. Ну, иди, расторопишься. Я встав со стула, пошла в свою комнату. И пока шла, так и чувствовала на своей спине пристальный взгляд босса. Стас заехал за мной, и мы поехали в кинотеатр. Последний раз в кино я была, когда мне было лет семь. Мы с родителями ходили на мультик «Балта», и это был мой первый и последний сеанс в кино. Стас привел меня на какую-то романтическую комедию, которая мне не особо понравилась. А вот ему она полностью зашла, и весь фильм он смеялся. После кинотеатра мужчина повел меня в кафе. «Спасибо, что провела этот день со мной», — проговорил Стас. Он взял мою ладонь и положил ее в свою. Лер, ты мне очень нравишься, и я бы хотел предложить тебе...» Он на минуту остановился, глядя мне прямо в глаза. «Да я и сама разнервничалась, не на шутку. Сердце бешено билось, дыхание участилось. Я уже знала, что Стас мне хочет предложить. Встречаться. Мне. Встречаться. Такой хороший, порядочный и заботливый Стас». И тут в одну секунду буквально что-то изменилось. Он занервничал еще сильнее. «Владислав Олегович?» – проговорил парень. «Что?» – с непониманием посмотрела я на него. «А вы как тут?» И между нами отодвигается стул, и рядом садится Филатов. Вот тут уже начала нервничать я. Я ему утром за завтраком сказала, что встречаюсь с подругой. Соврала, и он поймал меня с поличным. «Стыд-то какой!» Мои щеки мгновенно краснеют, а в глазах Филатова играет усмешка, которая тут же сменяется гневным взглядом. Проследила за его взглядом и увидела, как он смотрит на наши со Стасом ладони. Стас, видимо, тоже все понял и отдернул свою руку. «Так что ты там говорил? Что хотел предложить Лере?» Вклинивается он в наш разговор, а мое минутное замешательство превращается в недовольный гнев. «Он что, хочет мне испортить вечер только потому, что я его обманула, что ли?» «Я?» – переспросил перепуганный Стас. «Ну не я же. Уже ничего». «Вот и хорошо», – улыбнулся он и повернул голову ко мне. «Лера, ты доела свое блюдо?» «Да». «Отлично, пошли». И, выйдя из-за стола, он отодвинул стул вместе со мной и помог мне встать. По-хозяйски взял мою ладонь и повел на выход из кафе. От такого его поведения я тут же растерялась. Как завороженная шла за Филатовым следом. Он молча провёл меня к своей машине, усадил на пассажирское переднее сиденье и пристегнул ремнем безопасности. Все так же молча сел на водительское место, завел машину и, трогаясь, поехал в сторону квартиры. Я была в такой растерянности, что не знала, как спросить Филатова обо всем том, что он вытворил несколько минут назад. «Лера», — Фил заговорил первый, «ты же знаешь, что я не люблю, когда мне врут». «Поэтому вы забрали меня от Стаса?» «Нет, не поэтому». А почему тогда? Тебе нужен другой человек, коротко объяснил мне Филатов. И вообще, что-то он сегодня разговорчивый какой-то. Только вот мне не до разговоров уже. Вечер безнадежно был испорчен, а я-то надеялась, что с сегодняшнего дня у меня появится молодой человек, к которому у меня взаимные чувства. Стас мне очень нравился. Ну, не настолько, конечно, чтобы я за него вышла замуж и родила от него детей, нет. И вообще об этом пока еще рано думать. Но он и правда мне нравился, и в качестве моего бойфренда он был бы просто великолепен. Я бы лучше точно не нашла.